Глава шестнадцатая. «Смотришь так, будто призрака увидела!» — садится он, а на лице та же самая мальчишеская ухмылка, что сразила меня в девятом классе. Вот и сейчас вроде столько времени прошло, почти двадцать лет, а я вместо заматеревшего мужика с густой щетиной на лице вижу того самого Олега, мысли о котором мне не давали спать ночами. Смотрю на него и дар речи теряю. «Поль!» — Не думал, что мое появление может произвести такой эффект, — смеется он. — Прости, я наконец-то прихожу в себя, смаргивая с глаз пелену. — Просто не ожидала. Слышала, что в столице живешь. — Да, так и есть. Смотрит он на меня пристально, скользит взглядом по лицу и ниже, и снова возвращает внимание глазам. А я вспыхиваю под его взором, потому что он разглядывает меня с явным мужским интересом. Так нельзя смотреть на замужних женщин, а я замужем, и не хочу менять этот статус. Но чего то внимание этого мужчины заставляет меня трепетать. Тогда какими судьбами? Стараюсь не отводить глаз и не показывать, как он меня смущает, но не выдерживаю. То и дело смотрю в сторону или на почти пустую чашку чая. Бизнес, расширяюсь, постепенно осваиваю регионы. Оу, а чем ты занимаешься? Он усмехается, и я вижу даже под щетиной ямочку на его щеке, что так сводила девчонок с ума. «Агротехника!» «Вот как! Неожиданно!» «А ты?» «Как ты живешь, Полина?» «Выглядишь потрясающе! Будто совсем со школы не изменилось!» Листец. Усмехаюсь. «Учитывая то, сколько я сегодня рыдала в машине, мой вид соответствует скорее какой-нибудь беспробудной пьянице, чем школьнице». «Я абсолютно серьезен», — говорит Олег. В его голосе нет ни капли фальши, будто он действительно говорит то, что думает. Мне становится неловко. В висках пульсирует, чувствую, как тепло разливается по щекам, и стараюсь отвлечься, крутя пустую чашку в руках. — Спасибо, — наконец-то выдаю. — От души! — улыбается он еще шире, как раз в тот момент, когда подходит официант. — Ты торопишься? — Посидим немного, поболтаем? Его вопрос застает меня врасплох. «Сидеть с посторонним мужчиной в ресторане – это же так неправильно! Но ведь это всего лишь мой давний приятель, в которого я была влюблена!» «С удовольствием!» – отвечаю неожиданно для самой себя, вспоминая Андрею и его Алису, которую мне хотелось бы забыть как страшный сон. Но не получится, потому что она существует где-то там, и мой муж по ней сохнет. Поэтому безобидный разговор со старым приятелем не может даже сравниться с тем, что происходит между ними» с ума сойти качает головой бывший одноклассник смотря на меня а ты ведь мне нравилась в школе что удивленно смотрю на него серьезно щеки вспыхивают еще сильнее в груди становится горячо горячо ты ведь встречался с кирой ну да тебе назло она говорила что ты считаешь меня гопником и вообще тебе нравятся парни постарше удивленно моргаю смотря на него потому что я абсолютно точно такого не могла сказать Кира была моей близкой подругой и прекрасно знала, как я отношусь к Олегу. И когда они начали встречаться, для меня это было ударом. Хотя я всегда считала, что это логично. Ведь она была яркой, смыглой а я — бледной поганкой. Не было такого. — Да ну! — удивленно скидывает брови Олег. — Точно не было. Она знала, что ты мне нравишься. Проразношу это совершенно без задней мысли. Ведь все мои чувства остались прошлым, и сейчас мое сердце занято мужем. — Черт! хмурится он. «Значит, все могло сложиться иначе?» В словах Олега слышится сожаление. «Все сложилось именно так, как и должно было. Ведь если бы у нас все случилось тогда, то я не встретила бы своего мужа, а не родила бы прекрасных детей». «Я действительно так думаю, но именно сейчас эти мысли отдаются болью в сердце. Потому что для того, для кого я была целым миром, я больше не единственная. И это осознавать тяжелее всего». В этом мире есть еще одна женщина, которая занимает его мысли и мечты. — И как? Ты счастлива? — словно читая мои мысли, задает он вопрос в лоб. — Теряюсь на мгновение, но затем беру себя в руки и уверенно отвечаю. — Вполне. Но голос звучит чуть тише, чем я хотела бы. Олег смотрит на меня так, будто видит, как на рентгенаппарате. — Как-то неубедительно, Поль, — говорит он мягко, но с ноткой иронии. — Помнишь? как тебя оставили переписывать проверочную на алгебре после уроков, а я как раз дежурил. Я невольно улыбаюсь, вспоминая тот день. Да, ты тогда подсунул мне листочек с правильным решением и сказал, что я тебе должна мороженое. И ты купила, он смеется, хотя я был готов забыть об этом. Мы замолкаем, и в тишине между нами витает что-то неуловимое, что-то, что заставляет меня почувствовать себя одновременно комфортно и неловко. Полина, он наклоняется чуть ближе, его голос звучит серьезнее. Если что-то не так, ты можешь мне рассказать. Я не навязываюсь, но ты выглядишь так, будто тебе нужен друг. Я смотрю на него и вдруг понимаю, что не хочу врать. Не хочу притворяться, что все в порядке. Но и говорить правду я тоже не готова. Спасибо, Олег. Чувствую, как голос дрожит. Но я не хочу говорить об этом. Он кивает, не настаивая. Понял. Но если захочешь поговорить, я рядом. Я благодарно улыбаюсь, но в этот момент телефон снова вибрирует. Это муж. Я смотрю на экран, и сердце сжимается. Тебе нужно ответить? Спрашивает Олег, замечая мое замешательство. Нет, откладываю телефон в сторону. Не сейчас. Школьный приятель смотрит на меня, и в его взгляде читается понимание. Тогда, может, еще чаю? Или что-то покрепче? Я смеюсь. И этот смех звучит как облегчение. Чай будет в самый раз. Мы продолжаем разговор, и я ловлю себя на мысли, что впервые за последнее время чувствую себя живой. Но где-то в глубине души я понимаю, что это только начало. И что встреча с Олегом – это не просто случайность.